Глава 3 Когда старик наконец потушил свечи на веранде, я заперла дверь и заклеила все щели. Лента отлипала от рулона с громким скрежетом, но я старалась не думать о Фуллертоне и о том, какие звуки слышал он, когда ее использовал. Вина заклейкую ленту лежала на мне. Я собиралась признаться в этом Виктору по телефону. Но до утра я все равно ничего не могла предпринять. Я знала, что директора точно не будет в кабинете на рассвете. В это время он всегда выходил с Назар на веранду, чтобы выпить чашечку тюрк-кахвеси. Я планировала затемно спрятаться в особняке, а пока что нужно было с пользой провести ночные часы. Образцы мерцали на стене, сине синеголубая шахматная доска. Они были моим ориентиром не только потому, что при их слабом сиянии можно было писать, но и потому, что по ним я подбирала оттенки и смешивала краски. Той ночью подготовительная работа, длившаяся не один сезон, Научившись извлекать пигмент, я долго оттачивала технику и исследовала его многоплановость, наконец, дала плоды. Впервые в жизни я точно представляла, что должна писать и как. Ясность это была или только прелюдия, я не знала, но надеялась, что она никогда меня не покинет. Я достала сверток с грибами и разрезала клейкую ленту. Из отверстий хлынула голубоватая пена, словно источник, бьющий из-под земли. Быстро нанизав грибы на бечевку, получилось восемь плотных гирлянд, я повесила их сушиться на перекладине в чулане. Затем извлекла из его глубину целевшую гирлянду. Она сияла не так ярко, как все предыдущие. Но когда я ее перетерла, пигмент вышел ничуть не хуже. Высыпав порошок на плиту для замеса красок, я сверилась с образцами на стене, возле которых были подписаны соотношения пигмента и льняного масла. Выбрав тон, Я смешала порошок с маслом и долго растирала курантом, пока не добилась нужной консистенции. Краска была достаточно жидкой, чтобы набирать ее колонковой кистью, и достаточно густой, чтобы не капать с мастихина. Взяв самую крупную круглую кисть, я наложила на холст первый мазок. Сначала я хотела наметить круги меловым шнуром. Если фигуры будут ровными, работа получится чище. Но потом передумала. Хотя полотно и задумывалось, как чистая абстракция — Недостаточно было просто закрасить пустые формы. Лучше нарисовать пересекающиеся диски от руки. Я не хотела, чтобы они вышли идеальными. Пусть будет заметно, что они рукотворные. Я начала водить кистью по холсту. Быстрые, плавные движения от плеча. Всей рукой. Когда краска кончилась, я набрала еще и продолжила выписывать дуги снова и снова, прорисовывая диск от краев к центру, пока не израсходовала всю смесь и не получила полностью закрашенный круг. Он находился в левой части холста, аккуратно вписанный в рамки, по задумке, самый светлый из трех. Полотно сияло успокоительно, как ночник. Окраска была такой прозрачной, что можно было различить следы кисти и ворсинки на грунтованном холсте. Ступку с пестиком, плиту с курантом, кисти и мастихин все надо было вымыть и высушить, прежде чем приступать к следующему этапу. Я торопливо принялась за дело, желая как можно скорее вернуться к работе и опасаясь рассеивающейся тьмы. Окончив с уборкой, я сняла шкафчик, висевший в ванной над раковиной, и достала жестянку из-под табака. Снова клейкая лента, которую надо подцеплять и отрывать. И снова мысли о Фуллертоне. Затем крышка откинулась, выпустив вверх облачко голубой пудры, я едва сдержалась, чтобы не чихнуть. Высыпав порошок на плиту и заново сверившись с образцами, я принялась растирать пигмент с маслом. Эта смесь должна была выйти чуть гуще, цвет чуть ярче, тон чуть глубже. Когда краска была готова, я стала наносить ее на холст теми же размашистыми движениями. Круги нужно было сделать одного размера, но без инструментов на глаз. Каждая окружность должна была проходить через центр соседней. И вот диски наслоились друг на друга, цвета смешались образовав новый оттенок. Я остановилась, лишь когда вся краска была израсходована, а на полотне появились два сияющих голубых круга. Второй чуть темнее первого. На третий пигмента не хватило. За окном чирикали птицы, мой запас темноты почти иссяк. Краске надо было дать высохнуть, но я не хотела, чтобы картину кто-нибудь увидел. Я завесила ее простыней, а на верхней части подрамника закрепила кисти, чтобы ткань не липла к холсту. Руки пришлось отскребать с мылом. Нащупав в кармане ключи от директорского кабинета, я дёрнула дверную ручку. Клейкая лента оторвалась, и дверь распахнулась. Солнце ещё не взошло целиком. Лужайки, сбрызнутые росой, пахли знакомо. Щурясь от яркого света, я со всех ног бросилась к особняку, прямо в рабочей одежде, с пигментом на ботинках и маслом в волосах. Стоило зайти внутрь, на меня накатила усталость. Мышцы жгло и покалывало. Я начала осторожно подниматься по лестнице, приглушая свои шаги. Деревянные ступени каркали у меня под ногами. Дверь столовой была нараспашку, и я услышала, как Гюльджан звенит посудой на кухне. Не знаю, что ее побуждало. Но трудилась она в 10 раз усерднее, чем другие, спать ложилась последней, вставала первой. И все делала с улыбкой. Я взлетела на третий этаж. Ступени последнего марша, обитые ковром, поглощали звуки моих шагов. В восточном крыле было много свободных комнат, но я не знала их номеров. Пришлось угадывать. Прижавшись ухом к одной из дверей, я услышала храп. Я подошла к другой. Тишина. Медленно повернув ручку, будто малейший скрип мог разбудить всю хейбелиаду, я скользнула внутрь. Пятна на голом матрасе напоминали материки на карте. За окном светало. Я была одна. Сердце прыгало в груди. Я пыталась дышать глубже, но это не помогало. Я едва держалась на ногах. В приоткрытую дверь я стала наблюдать за коридором. Долгое время ничего не происходило. Вдруг сегодня директор пропустит утренний кофе. Сколько мне придется тут ждать? До звонка к завтраку до обеда. Я вспомнила о картине и ощутила прилив гордости. Даже если директор меня застукает. Все равно я скоро уеду. Я могла бы сообщить Виктору новость при встрече. От этой мысли меня охватила тревога. Я начала загонять себя в угол бессмысленными сомнениями. Нужно ли вообще звонить Виктору? Не лучше ли завершить работу и уехать со всеми документами на руках? Так уж ли важно, чтобы Виктор узнал о трагедии прямо сейчас? В коридоре по паркету зацокали коготки. Назар торопилась к лестнице. Директор бочком вышел из кабинета и запер дверь. Он все делал так вальяжно. Шагая по коридору, он водил тростью по плинтусу и зевал. На лестничной площадке облокотился на балюстраду. Мне показалось, что он меня заметил. Но тут Назар заскулил где-то внизу, и он резко повернулся на звук. «А, вот ты где!» — сказал он. «Мы же договорились, что ты не будешь больше так делать!» Он скрылся из виду, но до меня ещё долетал его голос. «Иди, разбойница, пока я на тебя не наступил». Немного подождав, я вышла из комнаты. В косых лучах света из окна мельтешили пылинки. Я пробежала через них, как ребёнок через струю поливалки. Ступать я старалась как можно тише, не сбавляя при этом темпа, но мне чудилось, будто каждый шаг отдаётся на втором этаже. Наконец я добралась до двери в кабинет. Медный ключ не подошел. Второй встал в замочную скважину, как влитой, и с легкостью повернулся. К моему удивлению, портьеры были задернуты. Воняло невытряхнутой пепельницей, специфический горький запах. Эта комната была одной из самых больших в особняке и самой богато убранной. Два зеленых диванчика с бархатной обивкой стояли друг против друга, будто для словесного турнира. На стенах висели хрустальные бра. Немало места занимал антикварный стол вишневого дерева. Обои были яркие, в цветочек. Пол устилали роскошные ковры с лабиринтами узоров. По углам, непонятно зачем, расставлены мягкие бежевые кресла. На маленьком столике красовался серебряный поднос, где на серебряных блюдцах стояли стаканчики для чая с серебряной каемкой. Кожаный подголовник на директорском кресле был потертый и продавленный. Много сезонов назад, когда мне показали эту комнату во время ознакомительной экскурсии по усадьбе, директор с гордостью объявил, что необычное чугунное пресс-папье в виде чайки, покоившейся у него на столе, некогда принадлежало его любимому писателю. Меня заверили, что Гюрпынар придавливал им свои рукописи. Фотографическое подтверждение имеется. Не сомневайтесь. Еще несколько дней назад, когда мы вчетвером сидели на этих самых зеленых диванчиках и слушали о мальчике по фамилии Фуллертон, пресс-папье было на месте. Кажется, с тех пор прошла целая вечность. А пресс-папье куда-то исчезла. Я спохватилась, что трачу время впустую, глазея по сторонам. Но комната была такой роскошной по сравнению с моей мастерской, что так и подмывало вздремнуть на мягких подушках все тело ныло от усталости. Мозг превратился в отбивную. Позади стола располагался комод из тика, а на комоде — единственный в портмантле телефон. Золотая подставка была украшена тонкой резьбой. Я сняла с рычага тяжёлую нефритовую трубку и поднесла её к уху. Послышалось голубиное воркование. Линия работала. Я набрала 0 чтобы связаться с оператором. Секунду-другую ничего не происходило, потом все звуки в трубке оборвались. Я попробовала еще раз, но безуспешно. 0 для связи с оператором. Это я точно помнила. Или его поменяли на 100 Я набрала 100 «Оператор, слушаю вас». Я была уверена, что мне ответят по-турецки. «Алло! Чем я могу вам помочь?» Должно быть, я попала на международную линию. «Мне нужно заказать разговор с Лондоном», выпалила я. «Говорите громче, пожалуйста, вас плохо слышно!» «Извините, громче не могу!» Как можно отчетливее я прошептала. «Мне нужно заказать разговор с Лондоном!» «Вы знаете номер?» «Только фамилию и адрес. Записываю!» «Ейл!» Я продиктовала фамилию по буквам, и телефонистка повторила ее вслух. «Зовут Виктор. Он врач, если вам это поможет!» Сообщив адрес, я прибавила. «Пожалуйста, быстрее!» «Сейчас я вас соединю. Одну секунду!» «Трель! Трель! Пронзительная трель! А потом...» «Здравствуйте! Вы позвонили в контору доктора Ейла и доктора Флейшмана на Харли-стрит!» Голос мужской, но не Виктор, очень напряженный. «Мы работаем с десяти утра до семи вечера, с понедельника по четверг. Если вы желаете записаться на прием, назовите свою фамилию и номер, по которому с вами можно связаться». Ждите звукового сигнала и говорите как можно разборчивее. Спасибо. «Да, у меня срочное сообщение для доктора Ейла», — начала я. «Мне нужно с ним...» Длинный гудок прямо в ухо. «Алло, меня слышно?» Шипящее потрескивание. Я начала заново. «У меня срочное сообщение для доктора Ейла. Боюсь, у меня очень печальные новости о его сыне». Я помедлила, вертя фраза в уме. «Дело в том, что Джонатан погиб. Это произошло вчера утром». Какие холодные бесповоротные слова. «Мне очень жаль, что пришлось сообщать это вот так, по телефону, и что эта роль выпала мне. Я очень соболезную. Это Элспет Конрой. Доктор Ейл меня знает. Это я, Виктор. Как ужасно говорить о том машине. Наверное, у вас там еще рано. У нас тоже. Едва рассвело. Виктор». Я очень тебе сочувствую. Я просто обязана была тебе рассказать. Бедная Аманда, должно быть, место себе не находит. Но мы ничего не могли сделать. Он утопился. Это все сны. Они превратили его жизнь в ад, но он... Он не страдал. Не могу сказать точно, где я. Ты хорошо знаешь Стамбул. Если ты сядешь на паром до Хейбелиады... Еще один длинный гудок. Виктор, ты там? Связь оборвалась. Я снова и снова нажимала на рычаг, но на том конце провода никого не было, лишь тихий гул. Я повесила трубку. «Придется звонить еще раз, но когда?» Директор почти не вылезал из кабинета. Свой единственный шанс я упустила. Пора уходить. Дверь была где-то очень далеко, бежать я не могла. В груди все сжалось, я повернула ручку, выглянула в коридор. Яркий свет, все чисто. Выйдя из кабинета, я долго возилась с замком. Медный ключ, прежде такой юркий, больше не подходил. И тут я вспомнила серебряный ключ, серебряный. Заперев дверь, я побежала к лестнице. Вдруг кто-то показался на нижних ступенях. Я схватилась за деревянную рейку на стене. Подошвы пискнули о паркет. Я чуть не сшибла картину. Она закачалась, но не упала. Гюльджан несла директору завтрак на подносе. Апельсиновый сок, ломтики поджаренного хлеба и два вареных яйца. Тогда она заметила меня, ее руки дрогнули. Сок в стакане всколыхнулся. Мы молча уставились друг на друга. Глаза у нее стали огромными, как у кролика. Забегали, заморгали. Я сложила ладони вместе и одними губами произнесла «пожалуйста». Она выдохнула и мрачно кивнула. Я прошла мимо и спустилась по лестнице, чувствуя, будто в животе у меня развели костер и плеснули туда скипидара. Завтрак стал третьим по счету приемом пищи, который я пропустила, и ближе к полудню в мастерскую постучалась Макинни. Она вызволила меня из самых темных глубин сна, из кошмара, какие рождаются от изнурения, вырывают с корнем твои страхи и трясут именно тобой, посыпая землей твою душу. Лавка мясника, пол в крови, ведро со шваброй. Я бы многое отдала, чтобы никогда больше этого не видеть. «Нелл, скоро обед. Ты там?» Ставни все еще были закрыты, шторы прибиты к оконной раме. На двери торчали полоски клейкой ленты. «Я захожу!» Она толкнула дверь. Я лежала на диване под грудой одеял. Утром у меня не было сил топить печку, и я дрожала, пока не провалилась в сон. Макс мерила меня взглядом. — У тебя есть кровать. Рекомендую попробовать. Затем привить беспорядка в комнате. — Господи! Ты снова пишешь? Я потрясена не меньше твоего. Я села в постели и сонно огляделась. Прислоненная к стене картина была завешена простыней. — Но я еще не закончила. Макс набрала воды в графин. Мы думали, ты нас игнорируешь, а ты, оказывается, вот куда пропала. Мне даже в голову не пришло. Ну, ты понимаешь. Чистые чашки закончились, и она протянула мне графин. Я жадно припала к губами, к горлышку. Вода потекла по подбородку и на рубашку. Так что это было? Продолжала она. Удар молнии или случайность? Не знаю. И то, и другое. Если к тебе и правда вернулась муза, не прячь ее. «Нам всем нужна ее компания!» Мак принялась разглядывать потолок. «Где она? Можно позаимствовать ее на денек? Клянусь, я верну!» «А как же твое «ах, спасибо, сэр! Я мигом допишу пьесу, сэр!» Она скрестила руки на груди. «Не помню, чтобы я так присмыкалась!» Подвинув мои ноги, она села на диван. «И, похоже, ты все равно меня опередишь!» «Как скоро мы увидим твою фамилию на доске объявлений!» Я пожала плечами. «Мне нужна ещё одна ночь. Может, две». «Всего-то? Ух ты, это уже серьёзно?» Она приподняла брови. «Тогда записывайся на приём к директору. Пусть займётся твоими бумагами». «Всё не так просто». «А что тут сложного? Подойди к нему и скажи». Она похлопала меня по ноге и улыбнулась. На очках жирные отпечатки пальцев. Какой смысл рассказывать ей о моём тайном звонке? Чем меньше ей будет известно, тем меньше вероятность, что её заподозрят в соучастии. «Я всегда знала, что ты справишься первой», — сказала она. «Пётифор, бедняга, будет раздавлен. Думаю, даже Кью прольёт скупую слезу. При тебе он, конечно, плакать не будет, надо же сохранить лицо. А меня...» — она сжала мою ногу. «Меня придётся отрезать от тебя пилой». Мы обе рассмеялись я ощутила радость напополам с унынием и тут маг пришла в голову какая-то идея у нее загорелись глаза можешь для меня кое-что сделать когда вернешься в отчизну конечно ответила я все что хочешь передашь моим деткам письмо без него за ворота не выйду только они могли переехать укажи на всякий случай на конверте свой адрес стай что дело сделано если понадобится вручу им его самолично Она поцеловала мою руку. Ты чудесный друг, Нелл, ты это знаешь? Я никогда не сомневалась, что ты отсюда выберешься. Она заметила белую краску, засохшую у меня на ногтях, и стала разглядывать мои руки. Смотри, как ты исхудала. Хоть пообедай по-человечески. Я подумаю. Впереди долгая дорога, и все такое. Нужно набраться сил. Я в порядке. Пообещай, что поешь. Тарелка риса, немного фруктов, о большим я не прошу. Проголодаюсь, поем, мак. Не волнуйся. Я пошла в ванную и включила душ. Рубашка для рисования пропахла какой-то гадостью. Поджидая, пока нагреется вода, я сняла грязную одежду, накинула халат и вернулась в комнату. Мак уже затопила печку и стояла у рабочего стола с комиксом Джонатана в руках. «Твое?» — спросила она. «Ну и мрак». Это Фуллертон нарисовал. «Ты шутишь?» Она уселась с комиксом на диван и закинула ноги на стул. «Ты же говорил, он музыкант!» «Мы так думали». «Я ничего не думала». «Ладно, я так думала». Макросейна кивнула. «Диалоги у него хромают», сказала она. «Зато какой накал страстей, а рисунки просто нечто. Это точно его работа?» «Я нашла комиксы у него в мастерской» мне, это еще ничего не доказывает. Просто поверь мне на слово». «Ага». С головой уйдя в первый номер, она даже не заметила, что я уклоняюсь от ответов. «Иди мойся. Я как раз дошла до старухи в норковой шубе. Чувствую, дальше будет только страшнее». Освежившись и окончательно проснувшись, я все ей рассказала. О моей связи с семьей мальчика, о переводах Квикмана, о том, чем оказались тексты на карточках, При помощи куранта я показала ей имя Джо Натаниэл на титульном листе и ряды цветных точек, из которых состояли изображения. Мак завороженно ахнула. В общих чертах, не называя имен, я рассказала про заказ, с которым у меня возникло столько трудностей, и как цветные точки подсказали новый подход. «Никаких тебе молний», — подытожила я. «Скорее, очень медленное землетрясение». Мак слушал внимательно, с интересом и сочувствием, будто по указке невидимого режиссера. Но отвечала только в прошедшем времени. «Раньше со мной такое постоянно случалось», — говорила она. «Ты не поверишь, сколько раз я вот так выбиралась из тупиков», — говорила она. «Я так быстро работала», — говорила она. «Я отвечала, что буду ждать ее в Лондоне, что двери моего дома всегда для нее открыты, что я буду ходить на все ее пьесы, где бы их ни ставили». Дежурные фразы, которые мы говорим друзьям, втайне опасаясь, что наша близость не выдержит разлуки. Приведя виде Ардека на раздачу в столовой, шлепавшего в тарелке огромные шматы мусаки, гости приходили в замешательство. А работал он так медленно, что очередь растянулась до самых дверей. Стоя в хвосте, я слышала, как мои соседи сплетничают на ломаном английском о том, что же случилось с Гюльджан. Мак болтала с Линдой по-испански, я старалась на них не смотреть. Кью и Тиф с салфетками за воротниками сидели за нашим обычным столом. Перед ними высились горы отвратительной стрипник, к которой они почти не притрагивались. Когда я подошла к прилавку, Ардак, грозно сопя, выхватил тарелку из моей руки и плюхнул туда столько бурой кашицы, что потекло через край. Я потянулась за тарелкой, но он придержал ее и хмуро на меня посмотрел. «Что это было?» — спросила Маккини, когда мы отошли. «Ты забыла сказать спасибо?» Я решила помалкивать, но за нашим столом Петерфер уже вовсю строил теории насчет отсутствия Гюльджан. Подвинувшись, чтобы Мак могла сесть, он сказал, «Тут что-то неладное, Кью, иначе на раздаче стоял бы старик. По-моему, ее выперли, а Эндер сейчас там наверху толкает речь в ее защиту». «Мне всегда поражало», — сказала Мак, «как быстро ты сочиняешь эти свои сказки». Бедняжка, наверное, подхватила кишечный грипп и решила не заражать нашу еду. «Надеюсь, ты права!» Он повозекал ложкой в кашицу у себя в тарелке. «Это размазня мне уже в горло не лезет!» «Линда сегодня слышал, как кого-то тошнит», сказала Мак. «Хоть бы ничего серьезного». Тиф задумался. «Может, утренняя тошнота?» «Господи, Тиф, закрой ты варежку, наконец!» не выдержал Квикман. «Почему меня никто не слушает, а Линда у нас такой авторитет?» «Мы не виноваты, что в его словах больше здравого смысла», — сказала Мак. «Можно хотя бы его не цитировать? Тоже мне испанский оракул!» У меня кончилось терпение. «А можно хоть раз в жизни всем помолчать? Как вам такая мысль?» Я позволяла им строить догадки, потому что их заблуждения были мне только на руку но бросать тень на репутацию гюльжан это уж слишком. Она не сделала ничего плохого, только не вовремя принесла директорский завтрак, и даже если она меня выдала, я не собиралась ее винить. У меня от вас голова кругом. Я отодвинул тарелку. «Ты обещала поесть», — сказала Мак. «Извини, это совершенно несъедобно. На прилавке есть хлеб и йогурт, их даже ардок не испортит. «Поем на ужине». «Я знала, что ты найдешь отговорку». «Что случилось?» спросил Кью. «Все прекрасно», — с улыбкой ответила я. На самом деле, как только я заметила, что Гюльджан нет, у меня участился пульс. Я боялась, что в любую минуту в столовую войдет директор и хлопнет в ладоши. «Не прерывайте трапезу! Нел хочет кое-что нам рассказать!» Но ничего подобного не произошло. Мак наклонилась к Тифу и шепнула. Нелла уезжает. «Что?» Она снова пишет. Я только что была у нее в мастерской. Еще пара дней, и она закончит. «Мак, не надо!» Сказала я. «Да ладно тебе, я тобой горжусь!» Бросив взгляд на Кью, она продолжила. «У нее в комнате холст размером с рекламный щит. Если вежливо попросим, может, она нам покажет». «Серьезно?» спросил Кью. «Это правда, что я снова пишу?» — сказала я. «А насчет показать не знаю». «Это же замечательно!» «Посмотрим. Картина еще не закончена». «А когда закончишь, дашь нам взглянуть?» — спросила Мак. «Может быть. Наверное. Я пока не решила». Громыхнув посудой, Пётифор встал из-за стола. «Прошу прощения, я отказываюсь есть эту бурду!» «Пойду посмотрю, что там еще». Он взял тарелку и припустил в сторону кухни. Я не подозревала, что он может так быстро перебирать ногами. На рубашке у него проступили темные полоски пота. Розовая лысина на макушке воспаленно поблескивала. «Какая муха его укусила?» — удивилась маг. «Ты бы полегче с его эго», — сказал Квикман. «Стоило ему свыкнуться с мыслью о твоем отъезде, как вдруг оказывается, что он отменяется» хотя я так и не понял, почему. А уезжает у нас теперь нел Трудно это, так много радоваться за других. Мак тихо рассмеялась. Я же тебе говорила, пьеса еще не готова. тысячи неувязок в сюжете, сам знаешь, как это бывает. Ах да, припоминаю, неувязки. Попечительский совет неплохо их исправляет. Мак ухмыльнулась. Что ж, не забывайте нас с Тифом, когда окажетесь дома. Куикман достал трубку из кармана. «Потому что выберемся мы отсюда только в одном случае, если кто-то приедет за нашим прахом. А это уж, поверьте, далеко не так романтично, как звучит». Грибы были слишком сырыми, чтобы их измельчать. Провисев целый день рядом с бойлером, они посветлели и скукожились, но влаги в них оставалось еще много. И все же... Когда стемнело, я вытащила из чулана две самые сухие гирлянды и сняла с них кусочки грибов. И решила приготовить хотя бы небольшую порцию краски. Один из образцов на стене был получен на ранней стадии моих поисков, когда я использовала куда более влажные грибы. Это было в первые несколько ночей, когда я увлечённо экспериментировала с рецептурами эмульсии и паст. Получившуюся густую, светящуюся краску я и хотела воспроизвести. Труднее всего оказалось разобрать собственный почерк на квадратике холста. Семерки смахивали на единицы, девятки легко было спутать с восьмерками. Хорошо, что отец воспитал во мне привычку сохранять все рабочие записи. «Не выбрасывая обрывки и обломки», — говорил он, когда я приходила посмотреть, как он чинит ножку стула или устанавливает новый сифон под кухонной раковиной. «Однажды хлам, который ты выкинул за ненадобностью, окажется незаменим». Перетерев непросохшие грибы в ступке, Я получила вязкую голубую пасту. Масла я добавила немного, следуя указанным пропорциям. Затем долго работала курантом. Смесь становилась все более податливой и в конце концов приобрела консистенцию топленых сливок. Моим первым порывом было разбавить ее скипидаром, но я остановила себя, зная, что второй попытки не будет. Краска светилась ярко. Хороший знак. И тон получился как раз таким насыщенным, как нужно. Захватывалась она плохо, падая с кисти мелкими комками на подставленную ладонь, но на холст ложилась легко. Поверхность получалась гладкой и непрозрачной, с волшебным отливом. Новый пигмент не только не испортил картину, но сделал ее лучше, чем я могла себе представить. Я писала теми же плавными широкими движениями, и хотя к концу каждой дуги от кисточки разлетались брызги, вначале она легко скользила по полотну, Я могла работать с краской точно скульптор, создавать разнообразные текстуры, выступы и углубления, вводя щетинками кисти по холсту или вдавливая их в его поверхность. Два других круга, уже подсохшие, сияли и слегка подрагивали. Третий, самый плотный и густой, пересекался со вторым, порождая эффект, какого я еще не наблюдала с обычными красками. Боль, которую можно увидеть и почувствовать, будто она заключена не только в материи, Но и во мне самой. Я создала простую вещь, в которой было столько грусти, столько чистоты, что один ее вид пробудил во мне скорбь. Слезы катились по щекам, и я не успевала утирать их. Они шлепались на стол, текли по шее. Я чуть не падала от усталости и облегчения. На полотне в бездне сияли голубые круги, и по мере того, как взгляд продвигался слева направо, цвет их становился все интенсивнее. Абстракция запутанной истины. Способ ее постичь. Я назову полотно «Эклиптика». Хотя бы этой работой я не пожертвую. Хоть что-то подлинное я привнесу в этот мир.